Глава шестая. Может быть, не принимают, сказал Левин, входя в сени дома графини Боль. Принимают, пожалуйста, сказал швейцар, решительно снимая с него шубу. Эх, до сада, думал Левин, со вздохом снимая одну перчатку и расправляя шляпу. Ну зачем я иду? Ну что мне с ними говорить?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 Как здоровье вашей жены? Вы были в концерт? Мы не могли. Мама должна была быть на понехеде. Да, я слышал, какая скоропостижная смерть, сказал Левин. Пришла графиня, села на диван и спросила тоже про жену и про концерт. Левин ответил и повторил вопрос про скоропостижную смерть Апраксиной. Она всегда, впрочем, была слаба во здоровье. Вы были вчера в Опере?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 Полковник заговорил тоже про оперу и про освещение. Наконец, сказав про предполагаемый безумный день у Тюрина, полковник засмеялся, зашумел, встал и ушёл. Левен тоже встал, но по лицу графини он заметил, что ему ещё не пора уходить. Ещё минуты 2 надо. Он сел. Но так как он всё думал о том, как это глупо, то и не находил предмета разговора и молчал. Вы не едете на публичное заседание? Говорят, очень интересно, начала Графиня. Нет, я обещал моей своячнице заехать за ней, сказал Левин. Наступило молчание. Мать с дочерью ещё раз переглянулись. Ну, кажется, теперь пора, подумал Левин и встал. Дамы пожали ему руку и просили передать тысячу поклонов жене.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 Уж потом он вспомнил, что это как будто выдаваемое им за свою мысль, услышанное им от знакомого, было из басни Крылова, и что знакомый повторил эту мысль из фильетона газет. Заехав со свояченицей домой и заставке те весёлую и благополучную, Левин поехал в клуб.